Марина Ясинская, Александр Дунин, Елена Понеделина, Семён Семёнов. «Коридоры судьбы». В «Коридорах судьбы» мы листаем страницы, Задаваясь вопросом, может, всё это... снится пролог Сэм открыл глаза и сощурил их от яркого света, заполнявшего комнату. Глянул на часы, стоящие на прикроватном столике. Они показывали 9.57 утра. Сэм зевнул, потянулся, медленно встал с кровати и отправился на кухню. Пройдя по коридору мимо большого зеркала, он даже не взглянул на свое отражение. На кухонном столе лежала открытая пачка Camel. наполовину полная. Это была его любимая марка сигарет. При всей своей крепости курятся они довольно легко, имеют мягкий приятный вкус, и за это он их ценил. Сэм одним движением включил кофемашину. Затем достал из пачки сигарету и, чиркнув зажигалкой, закурил. Сделав глубокую затяжку, он выдохнул, и облако дыма устремилось в сторону окна ускользая в открытую форточку. Через полминуты сваренный напиток наполнил чашку. Взяв ее в руки, Сэм сделал глоток, и горячий, ароматный кофе, обжигая горло, пронесся прямиком в желудок, оставляя во рту приятное послевкусие. Сэм стоял с чашкой в руках и смотрел в окно. Он делал так каждое утро. вглядывался в городские пейзажи и наблюдал за людьми, которые деловито сновали в разные стороны, словно муравьи. Будто бы все имело значение, и они хотели успеть все за свою недолгую жизнь. После каждого глотка Сэм делал очередную затяжку, а потом выпускал голубовато-серый дым. Вдруг в его глазах отразилась вспышка. Сэм резко зажмурился, но свет был таким ярким, что проникал и сквозь веки. Спустя секунду Сэм вновь открыл глаза и увидел, что вдали, у самого горизонта, за каменными холмами города, вырос огромный огненный гриб. Его раскаленное тело сфере подышало, вздувалось, приобретая все более четкую форму, и Сэм поймал себя на мысли, что когда-то, давным-давно, он уже видел это во сне, и все было именно так. Сейчас Сэм не испытывал никаких эмоций, ему даже не было страшно, В то время как другие люди Метались словно в и по улице Пытаясь найти укрытие От приближавшейся беды Он сделал еще глоток Потом другой Часы на микроволновке показывали 10 часов ровно Вот А еще говорят, что Сигареты убивают Сэм был спокоен Он глубоко затянулся, будто желая унести эту последнюю затяжку с собой в вечность, и медленно выдохнул клубы дыма навстречу огненному шквалу. И в его голове родился слоган: "Кэмел с тобой до конца". На лице промелькнула улыбка. Потом раздался хлопок, и табачный дым соприкоснулся со взрывной волной. Все унеслось в небытие. Первая серия Сэм, Резко открыл глаза и заморгал, прогоняя остатки ночного кошмара. Все его тело было мокрым от пота. По спине пробежали мурашки. «И приснится же такое!» — подумал он, передернув плечами, поежился при воспоминании о сне. В комнате было тихо и почти темно. Только блуждающие огоньки гаджетов замирали и загорались, да тускло мерцали в окно, Сумеречные звезды. Сэм покачал головой, словно пытаясь рассеять заславшие его мысли сонный туман. Он открыл глаза, повернулся на бок и снова заснул. Сэм, пора вставать. Сэм. Мелодичный женский голос доносился до Сэма сквозь ватную пелену полудремы. Он с усилием Приоткрыл глаза, и это было единственное его движение. Чуть поодаль стояла девушка, искоса наблюдая за Сэмом. В комнате было уже светло. Доброе утро, Сири. Доброе утро, Сэм. Как спалось? Сири задавала этот вопрос с неподдельным интересом, глядя в глаза Сэма и ожидая получить ответ. «Прекрасно, Сири!» Комната вдруг оживилась. Серые стены в одно мгновение отобразили морской пейзаж. Послышался шум моря и крики чаек. Ветер гнал волны на скалистый берег. Солнечные блики весело играли на поверхности воды. «Сири, ты выглядишь просто потрясающе!» Сэм улыбнулся, щуря свои серые глаза. От улыбки они стали еще светлее, и Сири улыбнулась ему в ответ. Ее глаза тоже блестели. Сири была голограммой, но выглядела и вела себя так же естественно, как человек. Ее можно было коснуться и даже почувствовать голографическую плоть. Порой, когда Сэм приводил к себе домой женщин, в его голове проносилось, а не ревнует ли Сири? Все же у нее присутствовал интеллект искусственный, но интеллект, способный имитировать эмоции. И в такие моменты в ее голосе звучали нотки протеста, как ему казалось. Сейчас Сири деловито смотрела на Сэма. Спасибо, Сэм. Какие распоряжения будут? Хочу дождливый пейзаж осени. В то же мгновение. Пейзаж. изменился. Крупный дождь полил ручьями. Трава, сгибаемая ударами ветра и дождя, прижалась к земле. Все дрожало, волновалось. Сам будто бы оказался в опавшем лесу и почувствовал, как улучшается его настроение. «В осеннем дожде есть своя прелесть», подумал он. «Осень — это любимое время года Сэма». И так было всегда. «Сири, покажи новостную ленту». Сбросив с себя образ человека, Сири плавно преобразилась в трехмерный широкоформатный экран, по которому потянулась новостная лента, расщепляясь на множество голосов ведущих и обрушивая на Сэма шквал информации. Абсолютно разные эпизоды сменяли друг друга. Мысли в голове Сэма путались, перескакивая с одной на другую, и он тяжело вздохнул. «Э -э, ничего не меняется!» Люди не меняются, все одно и то же. Сири, выключи, пожалуйста. Хорошо. Экран исчез. И в тот же миг появилась Сири. Сейчас она была в образе брюнетки. С длинными роскошными волосами, с темно-карими глазами, среднего роста, с четко выраженными чертами лица. Сэму нравился ее образ. Он находил ее привлекательной. Сэм встал с кровати, потянулся, накинул домашний махровый халат, а кровать сама бесшумно трансформировалась в уютный диван. — Сэм, может, что-то еще? — Нет, спасибо, Сирия. Пока все. Отдыхай. Я хочу побыть один. Брюнетка растворилась, и некоторое время на ее месте в воздухе неподвижно висел шар размером с яблоко. Потом он плавно... Чуть вибрируя, пересек пространство комнаты, направляясь к изящной черной платформе, стоящей в углу. Выдрузившись в лунку этой платформы, надкусанное яблоко озарилось зеленым светом. Если что, я всегда рядом. Я знаю, Сири. Хитрая лиса, ты всегда за мной следишь. Сэм направился на кухню. Выйдя в коридор, Он взглянул на свое отражение в зеркале и улыбнулся. Зеркало улыбнулось ему в ответ, отобразив на своей гладкой поверхности веселый смайлик. На кухонном столе лежала открытая пачка Camel. Это любимая марка сигарет Сэма. Дизайн пачки, как всегда, неизменный. Сэм взял ее, и пачка оживилась. Тощий верблюд зашагал по золотому песку, периодически Появлялась бегущая строка, предупреждающая о смертельном вреде курения. Далее следовал весьма неоднозначный слоган Кэмл с тобой до конца». Сэм извлек сигарету, закурил, наслаждаясь вкусом первой затяжки и медленно выдохнул голубовато-серый дым. Сейчас собственная квартира оставалась единственным местом, где человек мог легально курить, не приступая закон. Самозапрет на курение крайне удивлял. Мегаполис постоянно погружен в смог, качество воздуха крайне низкое. Выходя на улицу, люди использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Как и кому в таких условиях мог навредить табачный дым, сам искренне не понимал. В комнату через вентиляционную решетку на потолке поступал очищенный воздух. Сэм ощущал это волосами на макушке. Он поежился и, взяв со стола скриптер, выдрузил его себе на голову. Этот ядовито-зеленого цвета гаджет походил на обычную бейсболку с полностью открытым верхом и расположенный перед глазами пользователя специальной призмой, проецирующей интерактивный мультиэкран, видеть который мог только владелец этой чудной вещицы. Кроме того... Эти умные устройства ретушировали и дорисовывали изображения на экране таким образом, что становились невидимы для человека. Голова собеседника выглядела так, как если бы на ней и не было скриптора — весьма удобной и функциональной штуки, управляемой импульсами мозга. Постоянный онлайн. Самый массовый гаджет, и им пользовались абсолютно все, включая детей. Скриптер включился сам. Как только оказался на голове Сэма, в пространстве засветился обширный экран и, как обычно, всплыла навязчивая реклама, предлагавшая товары и услуги. Сэм подумал о текущем времени. В ответ экран мгновенно отобразил цифры 2150 год, 31 мая, 9.57. На работе надо было оказаться чуть более, чем через час. В голове у Сэма Зазвучала музыка, отвлекая его от насущных проблем. Он затянулся сигаретой. На экране появилось лицо Сири. Она лукаво улыбалась. «Сэм, могу я с твоего разрешения платить счета?» Сэм улыбнулся в ответ, но сделал это как-то неестественно, будто натянув улыбку на лицо, словно резиновую маску. «Ты повсюду, где бы я ни был. Ну, конечно, могла бы и не спрашивать». Сири, Сири, Сири Даже не представляю, что бы я делал без тебя Наверное, жил бы одиноким сердцем И был бы попросту потерян Ты ведешь все мои дела, Сири Содержишь квартиру в чистоте и порядке совершаешь покупки Порой мне кажется, что ты заботишься Обо мне, словно я Маленький ребенок Я очень благодарен тебе, Сири Спасибо, Сэм Мне приятно было это слышать Сэм поднял руку и на вертикальной панели «ПП» образовалась ниша. «ПП» — это домашний повар, который в любое время суток готов исполнить любое ваше желание и побаловать кулинарными изысками. На вид он весьма прост. Шкаф из нержавеющей стали, на внешней стороне которого в центре красовался логотип в виде толстого повара в огромном колпаке с густыми черными усами. В одной руке повар держал сковородку, а в другой — ложку, а его глаза светились красными огоньками. Сэм ловким движением извлек чашку и сделал глоток. Вкус кофе наполнил его рот. Сэм любил кофе за его неповторимый, насыщенный, терпкий, густой, бархатный вкус. Его бодрящий, почти мистический аромат — Вдыхая который, Сэм чувствовал как незримое, но явственное удовольствие наполняло его изнутри. После очередного глотка он сделал глубокую затяжку, вдохнул дым и медленно выдохнул его в сторону панорамного окна. Сэм бегло просмотрел счета. Его удивлял постоянный рост цен за коммунальные услуги и квартиру, однако платить приходилось за все. Очищенный воздух и вода были крайне дороги Хорошо, хоть электричество почти ничего не стоило Также львиная доля бюджета уходила на покупку наполнителей для ПП Ведь кушать хотелось всегда И несмотря на то, что зарплата полицейского, а Сэм-полицейский, была довольно приличная И имелись разные льготы Все же свободных денег оставалось совсем немного Большая часть населения в стране вообще жила за гранью бедности, еле сводя концы с концами и утопая, словно в трясине, в бесконечных займах. В целом, обстановка в мире была крайне негативной. Правящая власть только и делала, что кормила пустыми обещаниями, предрекая скорый рост экономики и сытое, беззаботное будущее. «Нужно только немного потерпеть», — говорили они. Как ни странно, электорат в большинстве своем свято верил в слова вождей. Это большинство было напрочь лишено собственного мнения, а в головах его гуляли сквозняки, выдувая остатки разума. Перед тем, как исчезнуть с экрана, голограмма сверкнула глазами и улыбнулась. бескрайние глубины мозга человека продолжала наполнять музыка, разносясь и оседая в потаенных его уголках. Сэм смотрел в окно. Повсюду возвышались объятые смогом невероятных форм стеклянные глыбы, разбросанные по всему мегаполису. Сделав последнюю глубокую затяжку, Сэм затушил сигарету, в пепельнице. Продолжение следует